что в одну из них в 1912 году вступил Керенский, будущий глава временного правительства, что были масонские организации при думе. Далее говорится о причастности масона Маклакова и англичан к убийству Распутина. Подчеркивается, что Керенский был по совместительству юрисконсультом немецкой фирмы Шпан и сыновья в России. Здесь возникает и фамилия Белецкого, который осведомлен о том, что бойкий адвокат располагает значительными средствами, которые он предположительно получил от внешних врагов для организации революционного движения в пределах империи. Страница 106. Дается данной охранки о том, что в 1915 году Керенский сколотил в ряде городов в частности в Саратове, филиалы промасонской организации. Признает автор и стремление верхушки российских масонов к власти, хотя и обставляет свои признания оговорками. Автор называет среди заговорщиков Гучкова, Коновалова, Ефремова, Некрасова, Терещенко, того же Керенского, в коих иные исследователи усматривают лишь участников влиятельной масонской организации. Кто же станет отрицать, что эти масоны играли определенную роль в буржуазных партиях? Но это было малочисленное, тайное политическое общество, в которое входили и масоны, принятые во французские или английские ложи. Страница 173. Эти оговорки как раз не говорят о том, будто они не имели влияния, хотя, конечно, степень этого влияния была ограничена, и его не нужно преувеличивать. Что касается верхушки масонов, то она и не может быть многочисленной. Наличие мне лиц, связанных с ложами других стран, говорит об их контактах с зарубежными братьями. А в другом месте автор ссылается на утверждение масонского историка Текстоуна, что поскольку упомянутые масоны ставили политические цели, то они были незаконными и не представляли никакого интереса для масонской истории. Соловьё считает на этом вопрос исчерпанным и заявляет, «Следовательно, русского масонства в полном смысле этого понятия фактически не существовало». Страница 60. Но можно ли принимать на веру слова масонского историка о том, будто масоны не занимаются политикой. Эти два плана, признание фактических данных об участии масонов в событиях в России в канун и во время Февральской революции и отрицание их влияния в книге Соловьева, находятся как бы в постоянном противоборстве. Воскресим в памяти основные вехи истории российского масонства. В прошлых главах мы прервали рассказ на периоде декабризма, когда будущие участники событий на Сенатской площади решили выйти из масонских лож, переполненных полицейскими осведомителями, и образовали тайные кружки и общества, готовя вооруженные выступления. В 1822 году Александр I официально запретил тайные общества, в первую очередь масонские ложи. Масонство от этого, естественно, не перевелось. Но с уходом декабристов, а затем с казнью и ссылками, обрушившимися на дворянских революционеров, оно лишилось своих самых достойных живых сил. В лучшем случае, отныне братья позволяли себе прекраснодушные мечтания, словопрения в английском клубе и других местах общения. Шумим, братец, шумим. восклицал Грибоедовский Репетилов. Руководил петербургскими масонами, однако человек достаточно влиятельный – граф Ланской. По признанию князя Долгорукова, Ланской, занимавший пост министра внутренних дел, до смерти 1862 года являлся председателем петербургской масонской ложи. Московское масонство возглавлял Фанвизин. Примечание. «Долгоруков, петербургские очерки, памфлеты эмигранта 1860-1867 год